Цан Юэ. Баллада о нефритовой кости. Книга третья. Но нельзя повернуть время вспять никогда. Удержать его нам невозможно. И зеркало красавицы покажет не яркие цветы, что радовали взор, а ветви голые и стерзанных дерев. Стихотворение «Бабочка влюбленная в цветок» Ван Гове. Перевод Назаровой. Глава первая. Сон о далёком прошлом. Когда наступил рассвет, всё было кончено. Двор Звёздного моря превратился в руины. После того, как магические барьеры были разбиты, с неба посыпался дождь. Холодный, беззвучный и мелкий, словно туман. Джуянь казалось, будто чья-то душа прикасается кончиками пальцев к её волосам. Она стояла на коленях среди руин, Ощущая пустоту в сердце и не могла ни плакать, ни кричать, глаза потухли, в них застыло равнодушие. Облако над головой двигалось медленно, словно решило вылить всю свою влагу и исчезнуть без следа. Легенды говорят, что русалки отличаются от людей суши. У них нет трёх душ-хунь и семи душ-по. Они рождаются в море и в море уходят после смерти. Даосская теория душ, по которой души хунь — эфирные, небесные. Развивая их, можно достичь бессмертия. Души по, земные, после смерти человека обращаются в призрака. Превращаясь в лёгкие облака, они поднимаются в небо, чтобы стать дождём и вновь вернутся в Лазурное море, где они засыпают вечным сном под далёким звёздным небом и буйным ветром. Может ли это облако быть Юанем? Вернулся ли он в пустоту между морем и небом? Он говорил, что жизнь русалок очень длинная. Говорил, что будет ждать перерождения Яо-И. Но теперь он не сможет дождаться её. И это всё её джуянь вина. Если бы не она, Юань бы не умер. Если бы не она, наставник тоже был бы сейчас жив. Если бы её вовсе не существовало в этом мире, всё, что сегодня произошло, не случилось бы. Но она жива. Почему она всё ещё здесь? Джуянь, безжизненная статуи стояла на коленях на холодной земле. Княжна была растеряна, разум был вязким, мысли путались. Она то и дело возвращалась к событиям этой ночи, и каждое воспоминание причиняло жгучую боль. Её сердце разрывалось, словно его пронзали тысячи клинков, кровоточащие, разбитое на вечное сердце. Она стояла так до тех пор, пока не услышала гул голосов невдалеке. Будто рассвет разрушил внешние барьеры, и случайным прохожим открылись руины. Что произошло во дворе Звёздного моря? Неужели во время ночного боя артиллерия промахнулась и направила огонь сюда? Хорошо, что и сейчас двор опечатан, ведь в обычное время здесь могло находиться несколько сотен человек. Эй, а вдруг там всё же кто-то есть? Мне показалось, что внизу кто-то кричал. Быть такого не может. Думаешь, стоит спуститься и посмотреть? Голоса над головой становились всё громче, люди продолжали подходить, а кое-кто даже попытался спуститься. Джуэнь не обращала на шум никакого внимания. Ей было всё равно, что они подумают, увидев кровавую сцену внизу. Разум княжны был пуст, она просто стояла на коленях в холодной луже, полностью опустошённая. Да, следует всё закончить. Юанье наставник мертвы — это конец. Почему же она всё ещё жива? Зачем? Это слишком мучительно. Если всё закончить, прекратится ли эта боль? Вопытствующие прохожие ещё не успели спуститься, как снаружи раздались топот копыт и громкий окрик, приказывающий всем зевакам отступить. Преследующие беглецов солдаты Императорской гвардии прибыли только сейчас и тут же окружили руины Двора Звёздного моря. Генерал Цинган был серьёзно ранен в ночном сражении, поэтому армию возглавлял наместник лиственного города Байфенлинь. Увидев разрушенный публичный дом, наместник был потрясен. Но как? Что произошло? Очевидно, что это не результат артиллерийского обстрела, это магия. Но кто мог обладать такими способностями? Разве что сегодня Шейна не было видно весь день и всю ночь. Неужели он все это время поджидал врага тут? Лидер армии Возрождения, сумевший ускользнуть из расставленной на него ловушки, совершенно точно направлялся сюда во двор Звёздного моря. Должно быть, верховный жрец его перехватил. Проклятье! Они тяжело сражались и понесли большие потери, но, в конце концов, добыча досталась непричастному. «Эй, кто-нибудь, спуститесь вниз!» Бай Фен Линь был крайне раздосадован, но старался не подавать вида, лишь посмотрел на бездонную пропасть впереди и отдал приказ. «Проверьте, там ли этот недобиток из армии Возрождения?» «Есть!» Несколько солдат спешились и приготовились осмотреть подземелье. Всего через мгновение они увидят, что верховный жрец и лидер армии Возрождения мертвы, а Джуянь, молодая княжна клана Чи, сидит рядом вся в крови. В этот миг над головой вдруг потемнело. Плохо. Только Сюань Цан, уровень совершенствования был самым высоким, успел хоть как-то среагировать и, соединив руки у солнечного сплетения, попытался оказать сопротивление. Однако скорость, с которой надвигалась темнота, была поразительной. Стоило воину лишь шевельнуть пальцем, неведомая сила накрыла людей словно колпаком, окутывая разум и отключая все чувства. «Не может быть! Кто мог это сделать? Шиин, этот сукин сын! Чего он хочет?» Мысль промелькнула в голове Байфенлини в тот короткий миг, когда тьма только нависла над всадниками, а уже в следующее мгновение — Наместник и все, кто находился в радиусе одного Ли от него, потеряли сознание. Ли — китайская мера длины, равная полуметру. Руины двора Звездного моря погрузились в тишину, и мир вокруг превратился в чёрно-белую картину, написанную тушью. Голоса раздавались всё ближе к Джуянь. Ситуация была критической, но княжна совершенно не реагировала на происходящее вокруг она словно оглушенная сидела в луже ледяной воды, сжимая в руках сломанный клинок. Цзюянь не сводила глаз с мертвецов перед собой, и в сердце у нее было лишь одно желание — умереть вместе с ними. Глаза были совершенно пусты, будто душа уже покинула ее тело. Внезапно кто-то свалился сверху, приземлившись прямо перед Джуянь. О нет! услышала она чей-то голос. Уже слишком поздно. Кто это? «Кто спустился сюда?» Княжна все еще очень медленно соображала. Наконец она сделала над собой усилие и подняла голову. Над ней распростерлись огромные крылья, и четыре кроваво-красных глаза прожигали насквозь. «Чун... Чунмин?» услышала княжна свой собственный голос, будто раздающийся издалека. «Конечно, это была священная четырехглазая птица, но как она оказалась здесь?» «Она... она ведь все видела, так? Может ли так случиться?» Джуянь отвернулась не в силах сдержать стыд, вину и разрывающую сердце скорбь. Она закрыла лицо руками, молясь, чтобы земля разверзлась и поглотила ее. Священная птица Чунми напустила глаза на лежащего у ее ног мертвеца, потом снова посмотрела на девушку и вновь на шеина Чунмин вздрогнула, не смея поверить увиденному, и вздыбила перья. В ее кроваво-красных глазах читалось глубокое потрясение. Из глотки вырвалось нечленораздельное бурмотание. Вытянув шею, она толкнула клювом тело шиина, пронзительно крикнула, прося его отозваться. Но верховный жрец оставался неподвижным и безмолвным. Священная птица замерла. Ее перья прижались к телу, а глаза еще сильнее налились кровью. Злобно взглянув на Джуяня, она низко заурчала, явно собираясь ее убить. Княжна не осмелилась взглянуть на Чунмин. Дрожа всем телом, она бормотала, как заведенная. «Прости, мне жаль!» Чунмин пристально смотрела на княжну и вдруг вскинула голову и издала оглушающий виск, который, казалось, достиг облаков. Священная птица бросилась на Джуянь и яростно ее клюнула. Вот как? Значит, Чунмин собирается сожрать ее, отомстив за наставника? Княжна подумала об этом будто сквозь сон, не сделав и попытки уклониться. Она все так же стояла на коленях в ледяной воде. Все надежды и желания Джуянь превратились в пепел. Она закрыла глаза. Пусть огромный острый клюв нанесет ей смертельный удар. Пусть Чун Мин оторвёт ей голову. «Остановись!» Вдруг раздался чей-то низкий властный окрик. Священная птица сделала выпад, но ударилась о магический барьер и тут же отпрянула на шаг назад. «Чун Мин, отойди!» Тихо сказал незнакомец. Раздался звук приближающихся шагов. Кто-то шёл по воде, но плеск был таким далёким, словно доносился не из этого мира. «Кто это? Как он оказался здесь в такой час?» Прошло довольно много времени, прежде чем незнакомец приблизился и остановился прямо перед княжной. Окинув взглядом кровавую сцену, он тяжело вздохнул. Почему все так обернулось? Что? Джуяня шеломленно подняла голову и увидела перед глазами длинный черный подол с вышитым узором в виде облаков. Кисти рук, выглядывающие из длинных рукавов, были тонкими, а кожа прозрачной и морщинистой. Княжна скользнула взглядом выше и, наконец, посмотрела в лицо незнакомца. Это был старик с белыми, словно снег волосами. В длинных худых пальцах он держал чёрную нефритовую дощечку, очень похожую на дощечку наставника. Он пристально смотрел на Джуянь, и в глазах его были потрясения и скорбь. Княжна вздрогнула. «Ведающий судьбами?» Да." Это был он, ведающий судьбами Кунсана, первый наставник верховного жреца, а также самый великий мастер магического искусства во всей облачной пустоши на сегодняшний момент. Почему он оказался здесь вместе с Чунмин? Он знал, что все так обернется, и хотел предотвратить беду? Однако он опоздал, опоздал всего на шаг. Ведущий судьбами взглянул на Шиина, лежавшего в луже крови. Его лицо слегка дернулось. Он стремительно склонился над верховным жрецом и попытался с помощью магии вернуть его к жизни. В эту минуту в глазах Джуянь зажглась искра надежды. Застывшее, отчаявшееся сердце вновь бешено забилось. «Это же ведущий судьбами!» Если старик применит свою силу, «Есть шанс, что он сможет повернуть смерть вспять и спасти наставника!» Она ждала, затаив дыхание, и никогда еще минуты не тянулись так медленно. Однако время шло, и ничего не происходило. В конце концов, ведущий судьбами сдался, опуская руки. «Бесполезно», — пробормотал старик. «Слишком поздно. В джуянь словно молния ударила. Кровь отхлынула от лица, тело било озноб. Раз уж сам ведущий судьбами сказал, что уже поздно, значит, в этом мире больше не осталось человека, способного спасти наставника. Старик медленно поднял глаза, прожигая княжну пылающим взглядом, и вдруг гневно закричал «Проклятье! Ты убила Шиина!» В бешенстве ведущий судьбами поднял руку перед лицом Джуянь, выставив пальцы, напоминающие звериные когти. В тот же миг в воздухе над ее головой возникла огромная хищная лапа, готовая сцапать княжну. Джуянь лишь равнодушно взглянула на нее, не собираясь уворачиваться. Княжна не испугалась, она вообще больше ничего не чувствовала. Однако стоило когтям приблизиться к Джуянь, как вдруг сверкнула яркая вспышка. Послышался свист, и молния, ударив снизу вверх, пронзила хищную лапу, словно толстая ледяная игла, разметав ее на тысячи клочков. В тот же миг ведущий судьбами содрогнулся всем телом и пораженный отступил на шаг. Ин. Старик бросил взгляд на тело верховного жреца и прохрипел: "Ин, это ты?» Ши-Ин не шевельнулся. Лицо его оставалось пепельно-серым, глаза были закрыты. Он лежал на земле, окружённой ледяной водой, сверкающей, словно родник в осеннем лесу. А над головой его вихрилась, молния источая яркий свет. Это была нефритовая кость. Шпилька медленно вращалась. Круг, ещё круг. Она будто приклеилась к Джу-Янь и Ши-Ину. — Ин, ты... — недоверчиво прошептал ведущий судьбами. — Даже умерев, ты защищаешь её... Ее... Будучи человеком с самым высоким уровнем совершенствования во всем кунсане, он сразу понял, что произошло. Перед смертью Шиин влил свою духовную силу в нефритовую кость, приказав оберегать эту девчонку. Поэтому, как только над княжной нависла опасность, шпилька молнией метнулась к джуянь прикрыв ее от заклинания ведущего судьбами. «Какой же ты глупый, Ин!» — пробормотал старик. Вдруг в его глазах зажегся холодный блеск, и он зло прошептал. Думал, защита сработает. Не успев закончить фразу, ведающий судьбами вскинул руки, и между его пальцами расцвело яркое клокочущее сияние. Свет превратился в мерцающую сеть, в которую тут же угодила нефритовая кость. Шпилька заметалась в ловушке, но в ней была лишь остаточная духовная сила верховного жреца, неспособная побороть величайшего мастера облачной пустыши, «Заплати своей жизнью за его жизнь!» Ведущий судьбами протянул руку и положил ее на голову Джуянь. В тот же миг смертельный холод пополз от макушки княжны по всему ее телу, заставляя кровь леденеть в жилах. Джуянь знала, что вот-вот умрет, но даже не попыталась спастись, лишь покорно закрыла глаза. Однако недаром княжна все эти годы культивировала духовную силу, и в момент смертельной опасности энергия вырвалась наружу. В то время, когда ведущий судьбами воздел руки, яркая и мощная вспышка ударила в старческую ладонь. Величайший мастер облачной пустоши на мгновение опешил, «Девчонка действительно достойна быть личной ученицей Шиина. В столь юном возрасте достичь такого уровня совершенствования...» Взгляд ведущего судьбами изменился, и он тут же одернул руку. Смертельный холод исчез, и Джуянь, встрогнув, открыла глаза. Старик, что-то обдумывая, окинул странным взглядом мрачную, приготовившуюся к смерти княжну. Смерть — слишком легкое наказание. «Думаешь, я позволю тебе вот так просто умереть?» Ведущий судьбами буравил Джуянь взглядом. «Нет», — покачал он головой. Ты еще пригодишься. Тебе нельзя умереть здесь и сейчас. Ради желания Шиина и ради будущей судьбы Кунсана». «Что?» Княжна не понимала, что говорит старик, и лишь растерянно смотрела на него. «То, что ты сделала, ужасно. Но еще есть шанс все исправить». Ведущий судьбами поднял голову и посмотрел на небо. «К счастью, Чунмин сразу же меня позвала, и я успел вовремя. «Сейчас только мы двое знаем, что здесь произошло». Взгляд Чон Мин был полон злобы и ненависти. Она пристально смотрела на Джу Янь, явно желая ее крови. Руковедующего судьбами слегка коснулась оперения священной птицы, успокаивая. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это исправить», — произнес старик. Княжна вздрогнула, ее губы чуть дернулись. «Исправить? Как это можно исправить?» Она убила наставника. Разве можно теперь что-то сделать? Ведущий судьбами. Чего же он хочет? Знаешь, на самом деле я очень хочу убить тебя прямо сейчас». Старик будто заглянул ей в голову. Он ткнул своим длинным худым пальцем ей в лоб, указывая на точку между бровей. И голос его был холодным и злым. «Ты — зловещее бедствие! Ты заносчиво и невежественна!» Тебе вообще не следовало появляться в жизни Шиина». В этот момент нефритовая кость, мечущаяся в мерцающей сети ведущего судьбами, вырвалась из ловушки. Невзирая ни на какие преграды, драгоценная шпилька ринулась вперед, сияя, будто молния, и остановилась прямо перед лицом Джуянь. «Ах, Ин, Иин!» Ведущий судьбами не смог удержаться от горькой улыбки. «Ради тебя я дам ей еще один шанс». Лучи рассветного солнца осветили сморщенное, искривленное в ухмылке лицо старика. Он снова ткнул в книжну пальцем и сказал, «Хорошо, для начала пойдешь со мной. Я посмотрю, есть ли возможность все исправить». На этот раз в его жесте не было намерения навредить джуянь, и нефритовая кость не стала препятствовать. Когда рука старика коснулась лба княжны, свет померк у неё в глазах. Сознание помутилось, а тело вдруг стало мягким и непослушным. Джуянь упала в воду, почувствовав, что погружается всё глубже и глубже, словно в омут. Последнее, что она помнила, — это холодная капля дождя на лице, похожая на чьи-то слёзы. Джуя не знала, покинула ли она то место, не знала, как долго была без сознания. Порой ей казалось, что она уже мертва и продолжает бродить по миру, превратившись в бесплотного духа. Она блуждала в темноте бескрайней ночи, разыскивая умерших. Юань, наставник, где они? Неужели из-за того, что они умерли раньше, Джуянь разминулась с ними? Она металась в непроглядном мраке, но никого не было рядом. В этом странном кошмарном сне вдруг появились звуки. Они были повсюду. Близкие и далекие, громкие и тихие. Я плохой учитель. Изучать магическое искусство со мной будет очень тяжело. Я не боюсь трудностей. Я смогу жить с вами в пещере. Там может быть довольно одиноко. Не может, не может. Раньше в той долине были одни лишь мертвецы. Конечно, вы чувствовали одиночество. Теперь же с вами буду я. Вы никогда не останетесь один. Тогда с этого дня ты должна слушаться меня и не вздумай мне лгать. «Если ослушаешься, будешь побита. Не плачь, когда такое случится». «Хорошо!» Этот давний разговор эхом отозвался в памяти Джуянь. «Наставник! Наставник!» Княжна вздрогнула и попыталась заткнуть уши. Слезы катились по щекам, она всхлипывала и трясла головой, но голоса не смолкали. Они были в ее голове, всплывая из глубин памяти. Вслед за звуком пришли образы. Перед глазами встала картина давно ушедшего прошлого. В этот миг джоянь провалилась вниз и стала стремительно падать, полностью потеряв контроль над своим телом. Беспросветный мрак окружал ее, но глубоко внизу что-то вспыхнуло темно-красным, будто в царстве мертвых открылся огромный равнодушный глаз. Это была бездонная пропасть, из которой вырывался всесжигающий огонь. Земля горела в адском пламени, а небо содрогалось от ярости молнии, будто судный день уже наступил. Что это за место? Оно выглядело так знакомо, как если бы княжна уже бывала здесь раньше. Ну, конечно, ведь это поток, текущий из загробного мира, мифическое бездна туманных глубин. Неужели она оказалась здесь, потому что уже умерла? В миг, когда Джуянь вот-вот должна была провалиться в пропасть, она собрала последние силы и остановила падение, схватившись за уступ. Загробный мир был совсем близко. Воды потустороннего источника текли из разверзшейся трещины, неся остинания его и бесчисленных призраков. Княжна подняла голову и попыталась дотянуться до тонкой полоски света наверху, но тело было таким тяжелым, а небо таким далеким и недостижимым. Странно, почему ей так тяжело? Неужели она медленно обернулась и вдруг увидела, что несет кого-то на спине? Этим человеком оказался наставник? Бледный, абсолютно неподвижный, с закрытыми глазами. На вид ему было слегка за двадцать, и он еще не носил белоснежных одежд верховного жреца. Это ведь... В этот миг между жизнью и смертью, находясь в вязком кошмаре, она вдруг вспомнила тот страшный момент своего детства. Прямо сейчас она пытается выбраться из бездны туманных глубин с умирающим наставником на спине. Позади бешеное пламя царства мертвых, мощный поток потусторонних вод и яростный рев водяного дракона. Те золотые вспышки вовсе не молнии, это цепи, удерживающие царя драконов, магический барьер, созданный легендарным предком, основателем Кунсана, императором синь Цзуньем. Это непосмертное видение, это воспоминание из того времени, когда ей было 13 лет. Тогда наставник взял ее с собой в лес кошмаров, чтобы совершенствовать духовную силу, и неожиданно они попали в засаду воинов царства Цанлю. Им удалось вырваться из окружения, но, спасаясь от погони, они упали в бездну туманных глубин. Никому еще не удалось выйти из этого страшного чистилища живым. Наставник умирал, а она была совершенно измучена. Будучи совсем ребенком, она тащила на спине человека в два раза тяжелее себя, из последних сил карабкаясь вверх по скале. Ее пальцы были содраны в кровь, а в голове вертелась лишь одна мысль — она должна вытащить наставника живым. Внезапно из бездны позади раздался ужасный рев. Обернувшись, княжна увидела огромную лапу, которая высунулась из мрака и ударила в скалу, обрушивая камни. Огромные, как два солнца, глаза появились из-под земли и уставились на чужаков. Княжна изо всех сил прижалась к скале, не сдержав крик. Это был дракон. Из черной расщелины вырвался легендарный правитель морского царства. Ужасное божество, выбравшееся из бездны туманных глубин, разинув огромную пасть, выдохнуло столб огня, сжигая все на своем пути. «Нет, не надо!» Джуянь раскрыл руки навстречу пламени, инстинктивно защищая бесчувственного шиина у себя за спиной. «Не трогайте наставника!» Огонь, сила которого была столь велика, что могла превратить в прах всё вокруг, хлынул ей прямо в лицо, облизал кончики волос, увлекая княжну в свою смертельную пляску. Но случилось чудо. Когда пламя погасло, Джуянь стояла всё там же, целая и невредимая. Лишь волосы были опалены страшным жаром. Увидев, что малявки под его лапами все еще живы, тысячи лет заточенный в бездне туманных глубин царь драконов взревел еще яростнее и просился вперед. Маленькая девочка завизжала от ужаса и закрыла глаза, но с места не сдвинулась. Наставник ранен и без сознания. Если она уйдет, этот ужасный монстр его сожрет. Клыки дракона почти впились ей в горло, но в последний момент остановились. Царь дракона всклонил голову, посмотрел на Джуяне, вдруг из-за отдачи на что-то проурчал. «Что? Что происходит?» Дрожа от страха, княжна открыла глаза и увидела два огромных золотых солнца, пристально ее разглядывающих. Дыхание дракона было подобно вихрю. Ткань на груди княжны распахнулась, приоткрывая яркий предмет, сверкающий, словно драгоценный камень. Это был древний нефрит, подаренный ей Юанем. Царь драконов, наклонив голову, задумчиво смотрел на бледное маленькое лицо Джуянь, зажатое между его когтями. Склонив голову, он обнюхал ее с ног до головы и фыркнул. Дыхание его было подобно порыву шквалистого ветра. Древний нефрит на груди княжны откликнулся дракону, замерцал и вспыхнул ярким светом. «Ты?» — произнес царь драконов, и звук его мощного голоса эхом разнесся песни. «Что? Этот дракон может говорить по-человечески? Он, Он что, обращается к ней?» Княжна растерянно смотрела на громадного монстра Вдруг почувствовав, что его тяжелая лапа больше не давит на нее, втянув когти и отпустив голову, дракон внимательно рассматривал Джуянь. Ярость и желание убивать в его глазах постепенно затухали, сменяясь замешательством и интересом. Он даже протянул лапу и дотронулся когтем до ее волос. Княжна испуганно вздрогнула, но не осмелилась отстраниться. Она боялась, что монстр может причинить вред наставнику, который по-прежнему был в забытии. «Хм, человек народа Кунсана!» Царь драконов сощурил глаза, покачал головой и выплюнул. «Странно. Не похоже, что ты так. кого я жду». В -в -в «Вы со мною говорите?» — запинаясь, спросила Джуянь. Ее голос дрожал. «Ты не она, хотя и похожа на нее». Царь драконов снова и снова возвращался взглядом к упавшей в бездну девчонки. Увидев узор на ее одежде, он покачал головой. «Ты — княжна клана Чи, а женщина, которую я жду, должна быть из клана Бай. Что-то пошло не так». Царь драконов вновь прикоснулся к девочке своим огромным когтем и пробормотал. «Тебя не должно здесь быть. И почему на тебе эта вещь?» Джуянь не понимала, о чем говорит царь драконов. Она медленно пятилась, выбираясь из щели между его пальцами. Но бежать было поздно. Монстр снова выпустил когти, преграждая ей путь со скалы. Княжна вскрикнула и закрыла глаза. Что ты здесь делаешь? Это император Кунсана отправил тебя сюда. Голос огромного дракона был низким и мрачным. Живому человеку не место в бездне туманных глубин. И я я не нарочно, я не хотела тревожить вас, поспешила оправдаться Джуян. «Мы... мы попали в засаду и по неосторожности упали сюда». «Попали в засаду?» Царь драконов задумчиво опустил голову и некоторое время пристально смотрел на княжну. «Кто хочет тебя убить?» «Я... я не знаю», — тревожно пробормотала она. «У этих людей были льдисто-голубые глаза, как... как у людей ледяного клана. Они пришли, чтобы убить моего наставника». «Твоего наставника?» Царь драконов посмотрел ей за спину. «Кто это там? Позади тебя! Отойди, дай мне посмотреть!» «Нет!» Джуян не знала, откуда взялась эта смелость. Она переплела пальцы у солнечного сплетения, создавая барьеры, и закричала. «Не подходите к наставнику!» Не успела она закончить фразу, как острые когти царя драконов уже прикоснулись к ней. Раздался страшный грохот. Джуянин шатнулась на несколько шагов, чуть не свалившись в пропасть, но удержалась за отвесную стену скалы. Она почувствовала резкую боль в груди и соленый вкус крови во рту. Княжна сплюнула красный сгусток и, не подумав отойти от наставника. «Чего вы хотите? Нет, не подходите к нему!» Царь драконов отдёрнул лапу, на которой остались следы ожогов. Склонив голову, он внимательно разглядывал маленькую дрожащую девчонку. Какая неожиданность! Это хилое, испуганное существо излучало бешеную, яростную силу, подобную энергии бушующего пламени. «Ты так отчаянна!» Царь драконов призадумался, золотой свет в его глазах поблёк. Он вдруг вздохнул и устало пробормотал. Я неправильно рассчитал время. Должно пройти еще семьдесят лет. Неправильно рассчитал время? О чем он говорит? Что будет через семьдесят лет? Втянув когти, царь драконов тихо сказал. Однако, раз уж ты пришла сюда с этой вещицей нашей, твоя судьба должна быть как-то связана с морским царством. «Если я убью тебя сейчас, это может нарушить баланс судьбы. Хм, я не могу так рисковать». Джо Я ничего не понимала, кроме того, что убивать её дракон раздумал. И всё же она по-прежнему не посмела пошевелиться, продолжая загораживать собой наставника. Царь дракона взявнул и покачал головой. «Хорошо, малышка, на этот раз я отпущу тебя». «Возвращайся туда, где тебе следует быть, пока я не передумал». Не успела Джуянь прийти в себя, как почувствовала необъяснимую лёгкость и взмыла в воздух. Царь драконов выбросил княжну с её печальной ношей из бездны туманных глубин. Они упали на зелёную траву. Лучи солнца, пробиваясь сквозь листву, падали на лицо, даря тепло и свет новой жизни. В этот миг маленькая девочка заплакала от радости. Они вырвались из царства мёртвых. Лицо Джуянь было чёрным от копоти. Волосы опылены до самых корней, а тело изранено. Но она, стиснув зубы, несла на оставника на спине, передвигаясь по лесу кошмаров чуть ли не на четвереньках. Её путь был долгим и трудным. Непролазные буреломы, нечисти призраки подстерегали тут и там. «Не умирайте, не умирайте!» — всю дорогу шептала княжна. Эти слова стали для нее молитвой. Джуянь твердила их снова и снова, сдерживая рыдания. Она не осмеливалась обернуться и проверить, дышит ли еще ее наставник. Совершенно лишенная сил, она упала без чувств на ступенях храма предков Цзюи, даже не подозревая, какие волнения вызвало ее возвращение во всей облачной пустоши. Ведь прошло два месяца. Наверняка все уже думали, что наставник и ученица мертвы, сгинули в бездне туманных глубин. И от них не осталось даже косточек. Император Бэймянь, поддавшись клевете наложницы Цин, пожаловал титул наследного принца своему младшему сыну Ши Юю. Один день в горах равен лет. Всё изменилось. Однако маленькая девочка ничего не ведала о коварстве политики. Она знала лишь то, что ценой невероятных усилий спасла наставника и теперь должна хорошо позаботиться о нём, пока он не очнётся. Что с твоим лицом? Первое, что сказал Шиин, когда через полмесяца пришел в себя и увидел сидящую рядом джуянь. Оно обгорело. Лицо княжны было перебинтовано. Кожу ужасно жгло, но девочка не осмелилась жаловаться раненому наставнику. Верховный жрец сказал, что если прикладывать травяной компресс, даже шрамов не останется. Шиин молча кивнул и, помолчав, спросил. «Это ты спасла меня?» Маленькая княжна много сделала, чтобы заслужить похвалу, и ждала этого вопроса. Уголки её губ невольно приподнялись, и она гордо кивнула. Ого! Однако, когда Шейн услышал ответ, на лице его промелькнуло странное выражение. Он просто отвернулся и долгое время ничего не говорил. Джо Янь всей душой желала, чтобы наставник её похвалил, и гордо вскинула голову в ожидании слов благодарности. Однако реакция жреца заставила её оробить. «Эх, наставник такой высокомерный. Обычно это он спасает других людей, но сейчас впервые в жизни кто-то спас его. Он... Может ли он разозлиться на нее? Он собирается ее отругать?» Княжна со страхом ждала слов Шиина, но услышала только «В будущем я верну тебе долг». «А?» Джуэнь была озадачена. Она не поняла значение его слов, но сердце... Жалось от зловещего предчувствия. Она вытянула руку, стремясь ухватить его из рукав. И в тот же миг видение изменилось. Перед глазами возникло море крови. В руинах двора Звёздного моря острый клинок вновь пронзил сердце Шиина, и кровь, подобно воде, хлынула из раны. «В тот год ты спасла меня, вытащив из бездны туманных глубин. Я сказал, что в будущем верну долг и отдам тебе свою жизнь». Он взглянул на нее и, улыбнувшись, прошептал: "Знаешь, когда я говорил о будущем, я имел в виду этот день". Нет, нет! закричала Цзюянь. Не надо! Не умирайте! Отчаянно пытаясь удержать то, что бесследно исчезало, она рыдала так, что разрывалось сердце. Не сегодня, не сейчас! Не оставляйте меня одну! Однако его глаза закрылись навечно. Острая боль разрывала княжну изнутри, ей не было конца. «Нет, невыносимо. Когда это прекратится? Если она умрет, мучения закончатся? Почему она еще жива? Когда же, когда утихнет нестерпимая боль?» Видение дрогнуло. Джоянь почувствовала, что кто-то коснулся ее лба. «Хватит! Очнитесь!» Княжна резко открыла глаза. Рука, что вытянула её из липких сетей кошмара, принадлежала старику.